«Благодарности». Эта книга зрела в моей голове не один год. Пожалуй, и все десять. Начав и забросив пару черновиков, я ждала, чтобы все идеально совпало. Уйма свободного времени, полная тишина, домик в деревне на берегу озера и вдохновение. Все совпало, но немного иначе. В разгар локдауна летом 2021 года я приехала в гости к подруге на завтрак. Из яичницы, из кофе, слово за слово мы дошли до того, что Гульнара вдруг сказала «А ты возьми и напиши книгу». Возможно, я забыла бы об этом разговоре, если бы не совпадение. В тот же день вездесущие социальные сети в очередной раз напугали меня своим всезнанием. В моей ленте новостей выскочила реклама бесплатной лекции Ирины Гусинской, автора курса «Как написать и издать бестселлер». Уронив от удивления челюсть, я нажала на ссылку, которая оказалась порталом в новый мир. Я попала в настоящую воронку, которая привела меня к этому моменту. Я держу в руках свою книгу. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто помог этой книге увидеть свет. Ирине Гусинской с ее замечательным курсом. Он помог мне объять необъятное, разделать этого слона на маленькие кусочки и начать путь, четко наметив цель. Мария Райдер, главному куратору курса, которая терпеливо выслушивала все мои вопросы и волнения, делилась ценной информацией и опытом, подбадривала и встряхивала по мере необходимости. Редактору Марине Венделовской за конструктивную критику и умение всегда найти теплые слова. Издательству «Бомбора» за то, что увидели потенциал в моей рукописи, и далее ей шанс стать книгой. Редактору Марии Кожевниковой за умелое руководство процессом, терпение и совместную навигацию по всем этапам издательского процесса. Спасибо всем читателям блога «Сказки о Малайзии». Когда-то давно вы помогли мне поверить в себя, как в автора. Многие из вас поддержали меня добрым словом, узнав, что я, наконец, собралась писать книгу о Малайзии после нескольких лет молчания. Я ценю вашу поддержку и надеюсь, что книга вас не разочарует. Спасибо семье потомственных востоковедов Погадаевых, особенно Виктору Александровичу за годы дружбы, за его книги и статьи о Малайзии, за данные мне интервью, за слова поддержки и ободрения. Полине Погадаевой, другу и соратнику во многих начинаниях с ведущей подкаста «Сказки о Малайзии». Спасибо всем, кто читал фрагменты написанного текста, давал рекомендации и помогал двигаться вперед. Ани Соколовской, Ани Михайловой, Наде Руслану, Мире и Марине, Нардин Абдула, Харвин Сингх, Судхир Вадахет, Аида Хани, Ольга Василевская нашли время, чтобы побеседовать со мной и щедро делились мыслями, историями и бесценным опытом. Их взгляды помогли мне шире взглянуть на каждую из затронутых в интервью тем. Спасибо моей маме за очень многое. В частности, за то, что в далеком 1988 году отдала меня в школу с лингвистическим уклоном номер 178 города Ташкента на фоне всеобщего недоумения. «Зачем ребенку языки? Лучше бы отдали в математическую». Именно в этой чудесной школе во мне семилетней зародилась любовь к английскому языку и желание всю жизнь продолжать учить его, познавать все тонкости. Эта любовь переросла в любовь к языкознанию и дала начало карьере переводчика. Благодаря этой профессии наши с мужем пути пересеклись, и мы в буквальном смысле смогли найти общий язык. Этот путь привел меня в Малайзию. Конечно же, этой книги не было бы без поддержки моего любимого мужа Николаса. Когда-то в течение многих лет он помогал мне открывать для себя Малайзию, поддерживал все мои проекты и начинания, которые в конечном итоге помогли мне почувствовать себя в этой стране как дома. Он искренне верит, что для меня нет ничего невозможного, и заражает этой верой и меня. В месяце, когда я писала книгу, Он читал ее фрагменты с Google переводчиком уводил детей на долгие прогулки и заставлял меня оторваться от экрана компьютера и сходить на массаж или просто развеяться. Эта книга посвящена моим детям, Марии и Даниэлю. Мысли о них помогали двигаться дальше, когда казалось, что сил совсем не осталось и что я взялась за непосильный труд. «Я люблю вас».